Глава 30 Я возвращаюсь в банкетный зал, когда все усаживаются на свои места за длинным столом. Иду прямиком к Баликину и делаю глубокий реверанс. Мой лорд, негромко обращаясь к нему, Мадок просил передать, что он задерживается и просит начинать без него. Серьезных причин для беспокойства нет, но сюда проникли несколько шпионов Дайна. Он известит вас, когда поймает или перебьет их. Баликин смотрит на меня, слегка поджав губы и сузив глаза. Он замечает следы крови из носа и изо рта, которые я не до конца стерла, бисеринки пота на лице. Мадук спит в старой комнате кардона и, по моим расчетам, у нас, по крайней мере, час до того, как он придет в себя. Мне кажется, если бы Баликин смотрел повнимательнее, он все прочел бы по моему лицу. — Ты оказалась более полезной, чем я предполагал. Говорит он, легко касаясь моего плеча, похоже, он запамятовал, как был спесив, когда мы с карданом только вошли в зал, и рассчитывает, что я тоже забуду. Продолжай в том же духе, и будешь вознаграждена. Хочешь жить, как одна из нас? Хочешь стать, как одна из нас? Может ли верховный король волшебной страны на самом деле дать мне это? Неужели он в состоянии превратить смертное человеческое существо в нечто другое? Вспоминаются слова Валериана, когда он колдовством пытался заставить меня выпрыгнуть из башни. А «Родиться смертным» — все равно, что родиться уже мертвым. Он видит выражение моего лица и улыбается, уверенный в том, что угадал мое сокровенное желание. Неприятное чувство охватывает меня, пока я иду к своему месту. Должна бы ощущать себя победительницей, но вместо этого меня тошнит». Перехитрив Мадука, я не испытываю того удовлетворения, которого ожидала, ведь он не мог даже предполагать, что я способна на предательство. Возможно, пройдут годы, и мои надежды на этот план оправдаются, но до тех пор мне придется жить с этой горечью в сердце. Будущее волшебной страны зависит от моего замысла и от того, насколько полно мне удастся его осуществить. Заметив Виви, сидящую между Никосией и лордом Северином, на ходу улыбаюсь ей, Она отвечает мне мрачной усмешкой. За мной искоса наблюдает лорд тройбен Сидящая рядом с ним зеленая пикси шепчет что-то ему на ухо, и он качает головой. На другом конце стола лок целует руку Тарин. Королева Орлок с любопытством смотрит на меня. Здесь всего трое смертных. Тарин, я и рыжий мальчишка из свита Северина, и королеве Орлок, по-моему, я кажусь мышкой, за которой наблюдает целое сборище котов. Под потолком висит люстра из тонких следяных пластин. В ней заключены крошечные светящиеся феи, от которых по залу идет ровное теплое сияние. Иногда они летают внутри, и тогда по стенам зала пляшут тени. джут зовет Лок, неожиданно касаясь моей руки, так что я вздрагиваю. Его лисьи глаза от удивления сощурены. — Кажется, я немного ревную тебя к Кардану, с которым вы шествовали рука об руку. — Я на шаг отступаю. У меня нет времени на такие разговоры. — Сама знаешь, ты мне нравилась, — говорит он, — и до сих пор нравишься. В этот момент в голову приходит мысль, а что, если я сейчас размахнусь и ударю его? — Уходи, Лок. В ответ он улыбается. — Больше всего мне нравится в тебе. То, что никогда не угадаешь твой следующий шаг. Я, например, и подумать не мог, что вы из-за меня устроите дуэль. Я не устраивала. отворачиваясь от него и иду к столу, слегка неуверенно держась на ногах. «Вот и ты», — говорит Карден, — пока я устраиваюсь возле него. «Как проводишь праздничную ночь?» «Моя наполнена скучными разговорами о том, как голова принца Кардена будет смотреться на пике». «У меня дрожат руки. Говорю себе, что это всего лишь яд. Во рту сухо, для состязания в остроумии просто нет сил. слуги разносят блюдо, жареный гусь в блестящей смородиновой глазури» устрицы и тушеное мясо с овощами, торты из желудей и полная рыбина, фаршированная плодами шиповника, разливают вино темно-зеленое с плавающими в нем золотыми блестками. Я наблюдаю, как они опускаются на дно стакана, образуя сверкающий осадок. «Я тебе уже говорил, как отвратительно ты сегодня выглядишь», — интересуется кардон откидываясь на спинку стула, покрытую искусной резьбой. — Слова он произносит с теплой улыбкой, от чего вопрос кажется мне похожим на комплимент. «Нет», — отвечаю я, радуясь, что своим замечанием он вернул меня к действительности. «Скажи». «Не могу», — возражает он, потом хмурится. «Джуд». «Кажется, никогда не привыкну к тому, как из его уст звучит мое имя. Карден сдвигает брови. У тебя на подбородке проступает синяк». Делаю большой глоток воды. Все в порядке. Осталось недолго. Баликин встает и поднимает свой стакан. Отодвигаю стул, поэтому, когда раздается взрыв, я уже на ногах. В какое-то мгновение кажется, что от оглушительного грохота помещение наклоняется на бок, гости вопят, падают и бьются хрустальные бокалы. Бомба сделала свое дело. В полной сумятице. Из затененной ниши в стене вылетает и впивается в деревянный стол прямо перед Карденом черная стрела. Баликин вскакивает на ноги. «Там!» — кричит он. «Там убийца!» Из темноты выскакивает таракан, снова стреляет, и рыцари кидаются к нему. Еще одна стрела несется в сторону Кардена, который делает вид, что остолбенел от испуга и не двигается, как мы и договаривались. Таракан доходчиво объяснил ему, что гораздо безопаснее будет не шевелиться, так легче в него не попасть кого мы не взяли в расчет так это баликина он сшибает кардона со стула бросает его на пол и закрывает своим телом смотрю и понимаю насколько же плохо разбираюсь в их отношениях теперь баликин не видит что призрак уже забрался на выступ где покоится кровавая корона да он вынудил рыцарей отправиться в догонку за тараканом бомба воспользовалась этим и закрыла за ними дверь на засов а еще своим поступком баликин напомнил кардону Почему не стоит спешить с реализацией нашего плана?» Я полагала, что для Кардена Баликин человек, которого он ненавидит, убийца его семьи. Забыла, что Баликин и есть семья Кардена. Именно он вырастил Кардена, пока Дайн плел против него заговоры, когда собственный отец удалил его из дворца. Баликин — все, что у него осталось. И хотя я уверена, что из Баликина получился бы ужасный король, от которого мог пострадать и Карден, и многие другие, я равно уверен, что Баликин поделился бы с карданом властью. Он разрешил бы ему быть жестоким, при условии, что сам Баликин будет проявлять еще большую жестокость. Возложить корону на голову Баликина – вот какой вариант был бы для Кардена самым выигрышным. Гораздо надежнее, чем служить мне и верить в какого-то будущего Оука. Он поклялся мне в верности». Остается только позаботиться, чтобы не уклонялся от исполнения моих распоряжений. Я зажата в толпе, и мне труднее выбраться из нее, чем я рассчитывала, поэтому я нахожусь не там, где, по мнению призрака, должна находиться. Смотрю вверх на выступ. Он там появляется из тени, бросает корону, но не мне. Призрак кидает корону моей сестре-близнецу. Она падает к ногам тарен Виви берет Оука за руку. Сквозь толпу проталкивается лорд Робин рен поднимает корону отдай ее виве говорю я ей призрак поняв свою ошибку поднимает арбалет и целится в мою сестру но этот выстрел ничем нам не поможет тарен устремляет на меня испуганный преданный взгляд с трудом поднимается на ноги кардон баликин тоже встает и шагает через зал дитя если ты не отдашь мне это я разрублю тебя пополам говорит он тарен я буду верховным королем и когда стану им, накажу всех, кто мне не подчинялся». Сестра держит корону перед собой и переводит взгляд с Баликина на Виви, потом на меня, смотрит на всех присутствующих лордов и дам, наблюдающих за нею. «Отдай мне корону», — приказывает Баликин, подходя к ней. На его пути встает Ройбен и упирается ладонью в грудь Баликина. «Подожди, он не обнажает меча, но я вижу, как у него под плащом посверкивают ножи». Баликин пытается оттолкнуть руку Ройбана, но у него ничего не получается. Призрак переводит прицел на Баликина, за ним наблюдают все глаза в зале. Королева Орлок стоит в нескольких шагах от ройбина и Баликина. В воздухе явственно пахнет бедой. Двигаюсь в сторону тарен чтобы оказаться прямо перед ней. Если Баликин обнажит клинок, если отбросит дипломатию и просто нападет, то в зале, похоже, начнется резня. Кто-то будет сражаться на его стороне, кто-то против. Сейчас обеты короне не имеют значения. После того, как он убил свою собственную семью, никто не чувствует себя в безопасности. Баликин собрал в этом зале правителей волшебной страны, чтобы подчинить их, но, кажется, даже Баликин понимает, что еще одним кровопролитием этого вряд ли добьешься. Кроме того, призрак может застрелить его, прежде чем Баликин доберется до тарин, ведь у него под нарядом нет доспехов. Как бы богато ни был Рашид Камзол, он не спасет от стрелы, пущенной в сердце. Она всего лишь смертная девчонка, произносит Баликин. Чудесный банкет, Баликин, сын Элдрита, вмешивается королева Орлок, но, к сожалению, до сего момента не хватало забав. Давайте развлечемся. В конце концов, в этом зале короне ничего не грозит, не так ли? Позволим девочке выбрать, кому она ее отдаст. «Какая разница, если ни один из вас не хочет короновать другого?» Я удивлена. Думала, она союзница Баликина, но теперь допускаю, что дружба Никосии с Карденом повлияла на расположение Орлок в пользу последнего. А может, она никому не симпатизирует, просто хочет усилить власть моря и ослабить влияние земли? «Еронда», — возражает Баликина, — «как же взрыв! Неужели он недостаточно тебя развлек?» — Это определенно возбуждает мой интерес, — замечает лорд Ройбан. — Кажется, ты где-то потерял своего генерала. — Формально твое правление даже не началось, но, похоже, сулит полный хаос. поворачиваясь к Тарин и сжимаю пальцами холодный металл короны, вблизи она выглядит восхитительно. Кажется, что листья, словно живые, растут прямо из темного золота, их черенки изящно переплетаются друг с другом. прошу тебя Обращаюсь я к Тарин, между нами еще много всего плохого. Столько злости, предательства и ревности. «Что ты делаешь?» — шипит на меня Тарин. «Со странным мерцанием в глазах, из-за ее спины на меня смотрит Лок. Моя история становится все интереснее, а я знаю, что больше всего он любит истории. «Наилучшее из того, что можно сделать», — отвечаю я. «Тяну корону на себя, и несколько долгих мгновений Тарин крепко держит ее». Потом разжимает пальцы, и я отшатываюсь с короной в руке. Виви осмеливается подвести Оука поближе. Ариана остается с толпой, она стискивает ладони. Должно быть, заметила отсутствие Мадука и пытается понять, что я имела в виду, когда говорила, что придется заплатить. «Принц Карден зову я, это для вас». Толпа расступается. Перед ним еще одной ключевой фигурой этой драмы. Он идет, чтобы встать рядом со мной и Оуком. — Стойте! — кричит Баликин. — Остановите их немедленно! Он больше не собирается играть в политику и вытаскивает меч. По всему залу со зловещим скрежетом из ножен выползают мечи. Я слышу, как заколдованная сталь стонет в воздухе. Тяну руку к закату, и в этот миг призрак стреляет еще раз. Баликина отбрасывает назад. По залу проносится глубокий, потрясенный вздох. Застрелить короля, пусть еще не коронованного, не шуточное дело. Потом, когда меч Баликина падает на старинный ковер, я вижу, куда угодила стрела. Арбалетная стрела пригвоздила к праздничному столу его руку, ту самую, которая казалась твердой, как сталь. «Кардан», — зовет Баликин, — «я тебя знаю. Знаю, ты предпочел бы, чтобы я занимался нелегкой работой правителя, а ты наслаждался бы властью. Знаю, ты презираешь смертных негодяев и глупцов. Подойди». «Я никогда не плясал под твою дудку, но у тебя кишка тонка, чтобы противостоять мне. Принеси корону!» Я подзываю Оука поближе и вкладываю корону в его руки, чтобы он рассмотрел ее и привыкал держать. Виви ободряюще похлопывает его по спине. «Принеси мне корону, кардон требует Баликин. Принц Карден бросает на своего старшего брата такой же холодный и расчетливый взгляд, которым бы смотрел на тех, кому обламывал крылья, кого бросал в реки или навсегда прогонял от двора. — Нет, брат, я этого не сделаю. — Если бы у меня не было другой причины, чтобы выступить против тебя, я бы выступил тебе на зло Оук смотрит на меня снизу вверх, ждет подтверждения, что он все делает правильно. Перед лицом стольких зрителей я подбадриваю его улыбкой. — Покажи, Оуку, — шепчу я Кардену. Покажи ему, что надо делать. Опустись на колени. Они подумают, начинает он, но я перебиваю. Просто сделай это. Кардан опускается на колени, и толпа замолкает. Мечи возвращаются в ножны. Движение замирает. О, это занятно. Негромко говорит лорд Ройбен. Кем может быть этот ребенок? Или чей он? Ройбен обменивается с королевой Аннет почти незаметной улыбкой. Видишь? — спрашивает Карден у Оука и делает нетерпеливый жест рукой. Теперь корону. Я смотрю вокруг на лордов и дам волшебной страны ни одного дружелюбного лица. Все насторожены и ждут. У Баликина дикой от ярости лицо, он дергает стрелу, словно готов разорвать себе руку, лишь бы этого не случилось. Оук делает Кардену неуверенный шаг, потом другой — Часть четвертая, — шепчет мне кардон все еще ни о чем, не подозревая. Думаю о Мадеке, спящем наверху и видящем сны про убийство. Думаю об Ариане и Оуке, которым предстоит разлука на годы. О кардоне и о том, как он будет меня ненавидеть. Думаю о том, что веду себя как последняя негодница. «Велю тебе всю следующую минуту не шевелиться», — шепчу я ему в ответ. кардон замирает. «Давай» говорит Виви Оуку, как мы делали. И с этими словами Оук возлагает корону на голову кардона и надвигает на брови «короную тебя», детский голос звучит неуверенно, «королем, верховным королем волшебной страны». Он смотрит на Виви, потом на Ариану, ждет, пока кто-нибудь скажет, что он все сделал хорошо, что он справился. Все дружно ахают». Баликин рычит от злости, раздаются хохот и радостные крики. Всем понравился сюрприз, а Фейри больше всего по душе сюрпризы. Карден в бессильной ярости смотрит на меня. Потом, когда минута истекает, встает на ноги, в глазах горит знакомый гнев. Ярко, как сигнальный костер, жарко, как угли, которые горячее любого пламени. На этот раз я заслужила гнев ведь обещала, что он удалится от двора со всеми его махинациями, обещала, что будет свободен от всего этого, и солгала. Не то чтобы я не хочу видеть Оука верховным королем, хочу, и он им станет, но есть только один способ сохранить трон к его возвращению, когда он научится всему, что должен знать, а именно посадить на трон кого-то еще. Семь лет, и кардон сможет его оставить, отречься в пользу Оука и жить так, как хочет». А до тех пор ему придется греть трон моего брата. «Лорд ройбан опускается на одно колено, как и обещал. Мой король», — произносит он, — «интересно, чего будет стоить его обещание? Он помог короновать кардона но неизвестно, чего попросит. А потом все в зале, начиная с королевы Аннет, королевы Орлок и лорда Северина, принимаются радостно кричать. На другом конце зала тарен потрясенно таращится на меня». Наверное, считает меня сумасшедшей, ведь я посадила на трон Кардена, которого презирала. У меня нет возможности объясниться с ней. Вместе со всеми опускаюсь на колени, и Таллин тоже. Все мои обещания выполнены. Карден долго глядит на присутствующих, но выбора у него нет, и он это знает. «Встаньте», — произносит он, — «и мы повинуемся». Я делаю шаг назад и растворяюсь в толпе кардан всю жизнь был принцем волшебной страны. О чем бы он ни мечтал, он знает, чего от него ждут. Он умеет очаровывать толпу, веселить ее. Карден тут же приказывает убрать битую посуду, принести новые стаканы и налить вина. Он произносит тост, от которого хохочут все лорды и дамы, за сюрпризы и за преимущество появления на коронации в стельку пьяным. Я замечаю, что костяшки пальцев на руке, которой он держит кубок с вином, Побелели от напряжения, но, кажется, на это обратила внимание только я. Все же я удивлена, когда он поворачивается и находит меня горящим взглядом. Кажется, что во всем зале нас только двое. Он снова поднимает кубок и кривит губы в подобии улыбки и заджут, сделавший мне сегодня подарок, за который я намерен ее отблагодарить. Вокруг меня поднимают бокалы, а я надеюсь, что вздрогнуло не слишком заметно. Звон хрусталя, снова льется вино, опять звучит смех, бомба толкает меня локтем в бок. Мы вошли сюда, назвав твое кодовое имя, шепчет она. Я даже не видела, как она прошла сквозь запертые двери. Какое? чувствуя себя как никогда уставшей, и в ближайшие семь лет мне вряд ли удастся по-настоящему отдохнуть. Жду, что сейчас она скажет «лгунья», Она загадочно улыбается. Как какое? Королева. Оказывается, я до сих пор не знаю, как смеяться.